Глава 2. Когда новости о том, куда именно направляется корабль Тихоокеанского сообщества, появились в сети, лук Ифрахим торчал к рухотной, кишащей крысами обители на Дионе. Он приехал на XVIII конференцию по пространственным скачкам. Здесь собрались делегаты от всех населенных спутников Сатурна и Юпитера. Обсуждали межзвёздное путешествие, от практических вопросов закрытых экосистем, длительной гибернации и картирования экзопланет. При помощи скопления космических телескопов, до эзотерической болтовни о телепортации, загрузке личности в хранилища данных и различных способах преодолеть барьер скорости света, Лок нянчился с ученым из войск противовоздушной обороны. Он получил приказ установить контакты с делегатами из городов и поселений, которые все еще надеялись на установление мира между Землей и внешней системой, и запугать остальных, насколько это получится. Сам Лок считал, что началось все паршиво. А чем дальше, тем становилось хуже. Обитель выстроили в широкой шахте, выдолбленной в ледяном реголите к востоку от кратера Илия. Рядом проходила железная дорога, которая опоясывала спутник вдоль экватора. Вниз по стволу шахты, от верха до низа, спускалась наклонная плоскость с квартирами и комнатами. Стены украшали гроты, террасы, каскады папоротников Имхов, водопады лиан и увитой цветами лозы. Обитель создали как площадку для встреч Поэтому постоянных жильцов здесь не было. И, и и отряд роботов контролировали и поддерживали систему искусственного климата. Модифицированные крысы с повышенными интеллектом и ловкостью ухаживали за висячими садами. Лок получил обширную информацию обо всех участниках конференции, а вот предупредить о крысах его никто не удосужился. Первый же день на приеме, посвященном открытию конференции, пока Лог стоял чуть поодаль от основной массы людей, Из профессиональным интересом наблюдал за социальным взаимодействием прибывших, из-под цитрусового куста вдруг выбежало что-то. Черная крыса, никак не меньше полуметра в длину от носа до кончика хвоста, в чем то вроде упряжи, пробежала прямо по его туфле. Дипломат инстинктивно отпрянул и хотел было пнуть тварь, но промахнулся. В условиях низкой гравитации его развернуло. Лок потерял равновесие и впечатался в перила террасы. Если бы один из дальних не схватил его за тунику и не вытащил обратно, Лук пролетел бы метров сто и упал бы среди деревьев на дне шахты. Его унижение стало еще более невыносимым, когда дипломат заметил среди очевидцев Мэйси минут. Он, конечно, уже знал, что она среди гостей, заметил ее имя в списке делегатов и собирался переговорить с глазу на глаз, когда придет время, так сказать, расставить все точки над и. Однако теперь ему оставалось лишь повернуть неприятную ситуацию насколько это возможно, в свою пользу. Так что он оправил тунику, подошел к Месси и одарил ее своей самой великолепной улыбкой. "Мисс Минот", промурлыкал он. "Право как странно, что мы вновь встретились с вами, да еще в таких обстоятельствах. Познакомьтесь, Лок Ифрахим", представила она дипломата, мужчине, постоявшему подле неё. "Мистер Ифрахим, мой друг Пит Баколенников". Лок улыбнулся и чуть шире. "Разработчик скопления телескопов и, как я понимаю, дядя Ньютона Джонса". Да вы следили за мной, сказала Месси. Мне чувствовать себя польщённой или бояться? Полагаю, ни то ни другое, отвечал дипломат. Если уж говорить откровенно, то вы меня не слишком интересуете. "На слышать", отозвалась девушка. Ярко-рыжие волосы она коротко остригла. На Месси была свободного кроя белая футболка с принтом карта в форме бабочки с континентами и океанами неизвестной планеты. Среди дальних девушка, судя по всему, чувствовала себя как дома. Месси вздернула подбородок, и наградила Лука дерзким ровным взглядом, который был ему так хорошо знаком. Несомненно, она получала удовольствие от того, в каком неловком положении он оказался. Наверняка примется всем говорить, что дипломат тот еще клоун и рассказывать, как ей удалось сбежать у него из-под носа в радужном мосту. До этой самой минуты Лок не осознавал, насколько сильно он ненавидит Месси. Ничего, он еще поставит девчонку на место. Однако я с радостью пообщаюсь, если у вас найдется минутка другая, сказал он. За бакалам винак, к примеру, как знак того, что мы больше не держим зла друг на друга. Не уверена, что даже беседа с вами сейчас хорошая идея, не говоря уже о приватной встрече. Мэйси минут улыбнулась в ответ. Люди могут решить, что я якшаю с врагом». Лок запел старую песню о том, что он развивает торговлю и культурные связи, продвигает установление мирных отношений. Пожалуй, неблагодарное, но такое важное дело. Дипломат упомянул именно тех, с кем он сдружился на Мимосе. И выразил надежду, что в ходе этой поездки сможет обрести еще больше связей. Я сопровождаю полковника Анхеля Гарсию. Возможно, вы о нем слышали, весьма выдающийся ученый. Уверен, вы с мистером Бакалениковым были бы рады знакомству с ним. Да и полковник Гарсия, не сомневаясь, с превеликим удовольствием обсудит вашу работу над телескопами. Но «Ну, ваш друг волен общаться с кем угодно, бросила Месси. Собственно, за этим мы все и прилетели. Обязательно ему передам, А пока я вижу, вас ждут неотложные дела, однако прежде чем вы уйдете, ответьте мне на один вопрос. Лука внезапно осенила мысль. Правдивы ли слухи, будто Авернус примет участие в конференции? И что же говорит молва? Месси насторожилась. Тут вмешался её спутник Пит Бакалейников. За все время Авернус посетила лишь одну конференцию, самую первую. Скажу по секрету, мы очень желаем с ней связаться, начал Лок. На деле это, конечно, была чистейшая ложь. Вся прелесть апрель истом что мы минут никак не могла этого знать. Ох, как же он повеселится издеваясь над ней. Вы ведь общались с Севернус на публике и достаточно долго говорили, продолжил дипломат. Быть может, вам известно, как к ней пробиться. На плечо Луку вдруг легла чья-то рука и силой надавила. Обернувшись, он увидел худощавого молодого мужчину. Его бледное угловатое лицо и взлохмаченные черные волосы были знакомы Луку из данных разведки. Мистер Джонс, рад наконец то с вами познакомиться. Ньют не обратил на него никакого внимания и спросил Мейси: "Это тот самый мерзавец, о котором я думаю? Хочешь, чтобы я помогла ему установить контакт с Авернус? А ты не посоветовала ему запрыгнуть в поезд и отправиться в Париж? Вероятно, там удача ему улыбнется». Я как раз собиралась сказать: "Никто не обращается к Авернус, она сама связывается с людьми". Бросила Мейси минут. Выглядела она уязвленной. Между девушкой и ее спасителем явно пробежала черная кошка. "Я не просто так хочу поговорить с Авернус". У меня на то есть серьезные причины, заявил Лок, но момент был упущен, веселье прошло. К сожалению, Мариса Басси ясно дал понять, что не бразильцам, не европейцам в Париже не рады. Вот почему я так надеялся увидеть Аверну здесь. Право, я удивлена, мистер Эрхаим. Думала, вы всецело поддержите курс на войну. Вы уже не в первый раз неправильно толкуете мои мотивы, мисс Минут. Лок изобразил что-то вроде поклона. Очень надеюсь, что мы сможем побеседовать позже. Как знать, вдруг и удастся одурачить Месси. когда мистера Ньютона Джонса не окажется поблизости. Миссис дождалась, пока Лок пройдет мимо и крикнула вдогонку: "Надеюсь, мистер Эрхим, вы ничего не имеете против крыс. Они занимаются благоустройством сада, да и все обители. сложно будет с ними не пересекаться". Лок просто не мог оставить за ней последнее слово. Я вполне в состоянии отрешиться от всякого рода досадных неудобств мисс Минут. На самом деле крысы были куда большей проблемой. Он на дух не переносил тварей, напоминавших ему о детстве. которое прошло в трущобах на окраине разрушенного каракаса. Грязная двухкомнатная квартира, двери выходящие прямо на переполненную улицу. Зловонное марево со свалок, возвышающееся над осыпающимися руинами домов и мухи. Повсюду на этой липкой летней жаре большие зеленые мухи что топтали еду, ползали по лицам. Скопища мелких черных мушек, что застревали в волосах, лезли в глаза и нос. Как и все остальные дети в районе, Лок собирал арматуру и провода на металлолом, залезая в гигантские грузовики, что привозили булыжники из старого города, который 20 лет назад разрушила землетрясением, а теперь из него делали парковую зону. Так Лок зарабатывал на карманные расходы. Ему удалось сбежать из этого ада, сдав экзамены и поступив на государственную службу. Упорный труд и непомерные амбиции толкали его вверх по ступеням дипломатической карьерной лестницы. Но как бы высоко он не поднимался, стоило ему почуять запах сжигаемого мусора или увидеть муху, таракана или крысу, и воспоминания о его убогом детстве лавиной обрушивались на него. Крысы были непременным атрибутом свалок, и за них давали вознаграждение, несколько центов за одну убитую тварь. Мальчишки постарше сбивались с банды и охотились на грызунов, но только не лог. Он ненавидел крыс тогда, и со временем это чувство лишь усилилось. Здесь же отвращение к противным тварям Отпечатавшись в подкорке, возродилась с новой силой. Организаторы конвенции поселили Лука и полковника Горсию на самом ужасном уровне, сразу над подвалом с оранжереями, которые служили своего рода машинным отделением экосистемы обители. Там блестящие листья и ветви баньяна сплетались в плотный лабиринт, образуя кроны над глубоким слоем плодородного дерна, в котором селилась целая армия крыс. Конференция тоже не добавляла радости. Компания полковника Лок находил утомительной, Месси минут избегала встречи с ним, а работа дискуссионных групп оказалась до того хаотичной, что вызывало возмущение. Ни тебе председателей, ни официальных презентаций, даже именитых ученых не позвали в президиум. Просто недисциплинированная толпа, постоянно припирающихся и спорящих людей, что кучковались возле пространств памяти. Кто-то начинал развивать идею, но через несколько минут его прерывал другой участник. Он мог поддержать или разнести предложенную мысль в пух и прах, а то и вовсе выступить с новым предложением. Казалось, здесь еще ни по одному вопросу не пришли к консенсусу. Все было в постоянном движении. Да и потом деловые моменты решались, как правило, вне запланированных дискуссий и секций. Конференция предназначалась не только для разговоров на профессиональные темы. Скорее это было светское мероприятие, и делегаты пользуясь случаем, встречались со старыми друзьями, заводили новые знакомства. отправлялись в походы по специально проложенным маршрутам в ледяных садах на поверхности спутника, напивались порой до потери пульса, занимались любовью. Сексуальные утехи здесь скрывались, но не слишком тщательно, им придавали сногие. Ложа, не будучи частью светской тусовки, не участвовал в плоских насаждениях и с трудом разбирался в том, насколько серьезно дальние относятся ко всем этим нелепым схемам по запуску роботов и пилотируемых кораблей к различным звездам, созданию новых видов человеческих существ и способов жить вечно. В довершение всего, небольшая группа призраков, присутствовавших на конференции, похоже, решила докучать ему почти постоянно. Они неотступно следовали за ним, во весь голос делали провокационные замечания по поводу его внешности, толкались, когда Лок присоединялся к дискуссионной группе, не давали полковнику Гарсия и слово сказать. Дипломат не сомневался, что за грубой попыткой установить жучки в его комнате стоят именно призраки. Однако на официальную жалобу Лука организаторы лишь развели руками и заявили, что не имеют права вмешиваться, а потом ехидно поинтересовались, не слышал ли он про такую вещь, как свобода слова. На третий день конференции, спустя несколько часов после того, как корабль тихоокеанского сообщества вышел на орбиту Фебы, призраки окружили его и принялись в подробностях рассказывать, как они вышвырнут всех землян из системы Сатурна. Лука сумел сохранить самообладание и спокойно покинул дискуссию. пока призраки глумились за его спиной. Остаток дня он провел в убогой комнатушке, которую делил с полковником Гарсией, просматривая новостные сайты. На одном он обнаружил нечеткую видеозапись, сделанную аппаратом дальних, что пролетал в 20 миллионах километров от маленького спутника и зафиксировавшую посадку. Позже ему попалась фотография с телескопа уже более четкая, на которой был изображен корабль в чаше кратера среди высоких уступов. Кто-то обвёл крохотные пятнышки размером в несколько пикселей каждая. Вероятнее всего, это были люди в скафандрах. Правительство Тихоокеанского сообщества с комментариями пока не выступало, зато дальние на новости не скупились. Как и стоило ожидать, мэр Парижа на Надионе Марисса Басси выступил с обвинениями в адрес землян. Да и прочие смутьяны и горячие головы не остались в стороне. Результаты первых опросов показали, что 98% населения не одобряет прибытие корабля. События развивались не по самому худшему сценарию. Тихоокеанское сообщество не стало выводить свой корабль на орбиту заселенного дальними спутника или нападать на города и поселения. Они не отстреливали и не захватывали корабли. И все же ситуация казалась чертовски серьезной. Лок позвонил в бразильское посольство в Камилоке на Мимосе и попросил прислать за ним и полковникам Гарсией чартерный звездолёт, на что получил приказ оставаться на Дионе. Он должен защищать полковника в случае Если прибытие тихоокеанцев вызовет бурную ответную реакцию, и связаться с дружественно настроенными делегатами, успокоить их, заверить, что совместная бразильско-европейская экспедиция не одобряет захват Фебы, особо подчеркнув, насколько их доброе намерение отличается от неприкрытой агрессии тихоокеанского сообщества. Лок вовсе не собирался подвергать себя риску. Полковник Гарсия пусть сам о себе заботится, а с дальними разговаривать нет смысла. даже с самыми дружественными пока весь этот бедлам не закончится. В общем, он заперся в своей комнате и следил за развитием событий на Фебе и во всей системе Сатурна, пока ранним вечером голод не заставил его выйти на улицу. Практически сразу на него налетела высокая, разодетая в кожу женщина из призраков. Звали её Дженжин Бланкет, и она прямо в лоб заявила, мол, если земляне думают, что они могут захватить их спутники, то им черт возьми стоит еще раз хорошенько пораскинуть мозгами. Даже если в этой каменной глыбе никто не живет, она все равно принадлежит нам, и мы ее вернем, ничтожный человечишка. Скоро ты в этом убедишься. Женщина подкараулила его там, где начался наклонный подъем по спирали. С одной стороны стена от чёрного камня и бамбук, с другой заросли баньяна. Вокруг ни единой души. Никто не придет на помощь, никто не станет свидетелем того, как Лока оскорбляют. Он попытался урезонить женщину, улыбался ей милейшим образом, уверял, что она угрожает не тому человеку. что он никоим образом не связан с Тихоокеанским сообществом и их кораблем, Не имеет никакого отношения к их планам. Только вот нападавшая была сильно пьяна и жаждала крови. Мы вышверним ваши задницы задние того камня, а то глади шесть дней зададим вам жару, только посметь остаться. Бланкит наклонилась и ткнула своим костлявым пальцем луку прямо в грудь. Зрачки ее сузились, превратившись в крохотные точки. Голубые глаза нервно бегали, а изо рта противно пахло. Убирайтесь с наших спутников из нашего космоса. пока мы не разнесли вас ко всем чертям. Лок попытался обойти ее, но женщина оказалась быстрой как змея. Она встала перед ним и вновь ткнула пальцем. Тогда Лок схватил и вывернул ей запястье. Джин Джин взвыла и попыталась расцарапать ему глаза, но дипломат двинулся вперед, заставляя ее пятиться сквозь бамбуковую чашу, а затем припечатал к стене. Какой-то миг пойманные в клетку бамбуковыми прутьями, они не мигая смотрели друг на друга, а затем Джай Джин плюнула Локу в лицо. Её грязные ногти скользнули от его щеки к подбородку, оставляя борозды. Дипломат сцепился в залитую лаком белоснежную гриву обидчицы и с силой оттолкнул её головой о стену, а затем еще раз и еще и еще, до тех пор, пока ее глаза не закатились, и женщина не обмякла в его руках. Внутри Лука поднялась волна отвращения и паники. Он стряхнул с себя безжизненное тело и оттолкнул прочь. Женщина кулем рухнула на пол. Лука увидел кровь и частички плоти на черном камне. Провел кончиками пальцев посадничьи щеке. на них тоже осталась кровь. Все нормально. В случившемся нет его вины. Только в от времени объяснить им все нет, да и справедливого суда ждать не приходится. Выбираться отсюда, бежать и как можно скорее. Это его единственный шанс. Оглядевшись, Лок прислонился к перилам и принялся щурясь вглядываться сквозь переплетение световодов, тянущихся вдоль оси шахты. Он прислушался, ли, сигнал тревоги. Потом сгрёб обмякшее тело призрака Она оказалась лёгкой, как пёрышко. На затылке была приличная вмятина, из которой сочилась кровь, пропитывая воротник комбинезона. Глаза полуприкрыты, дыхание неровное и вырывается из груди с хрипом. Можешь спрятать тело среди корней баньяна? Нет, не пойдет. Чертовы крысы в ее отыщут. Пошатываясь, Лок скарабкался по подъему до маленького сада на террасе. Там, возле цветущих кустов, он бросил джайджин, позвонил полковнику Гарсии и сказал, чтобы тот возвращался в комнату. Военный начал было протестовать, но дипломат резко оборвал его, заявив, что им нужно обсудить нечто очень важное с глазу на глаз немедленно. Потом он снял спексы и уловил собственное отражение в мокром черном камне. Растрепанный вид, волчий оскал. Прилив адреналина давал о себе знать. Все казалось куда ярче, куда реальнее, чем обычно. Он не чувствовал себя таким живым со времен радужного моста. Полковник Горсе застал Лока за спорами. Дипломат упихивал свои пожитки в ударопрочный чемодан. "Надеюсь, это и правда важно", заявил Гарсия. "Вы оторвали меня от очень интересной дискуссии о воссоздании организмов по одной только информации". На меня напали. Не церемонись, бросил Лок и вкратце описал свою версию произошедшего. "Нам нельзя здесь оставаться, Дальние расправятся с нами". "Эта женщина, что напала на вас, она мертва?" Полковник Гарсия был невысокого роста, с брюшком и в целом уродлив. Вытаращив глаза, он уставился на царапины на щеке Лока. "Не знаю, бросил Лок. Когда я уходил, она еще дышала. И вы оставили ее? Где? Она может быть серьезно ранена. Мы должны найти ее». Какая разница, выживет она или умрет?» — перебил его Лок. "Нас все равно убьют, так что надо убираться отсюда. Позже сможем запросить срочную эвакуацию". "Нет. То есть как нет?" дипломат глядел на полковника, не веря своим ушам. "Вот так. Чтобы там не произошло между вами и этой женщиной" этим так называемым призраком это еще не повод для эвакуации мы здесь в гости заявил он чинно. правительство Камилота великодушно обеспечило нас транспортом мы прибыли по приглашению организаторов конференции поэтому мы с вами поступим следующим образом мистер Ифрахим сперва вы отведете меня на то место где оставили несчастную женщину и мы вызовем ей скорую затем мы оповестим организаторов о том что случилось локс засмеялся он просто не мог сдержаться Смех закипал в нем и вырывался наружу тонким визгливым хохотом, подогреваемым удивлением и злостью. "Хотите, чтобы я сдался дальним? Мы обязаны поступить правильно, сделать все, чтобы не разразился дипломатический скандал. Если вы невиновны, вам нечего бояться", сказал полковник Горсе. Лок вновь зашёлся в приступе смеха, замахнулся и ударил военного углом чемодана по лицу. От шока тот взвизгнул и отшатнулся, хватаясь за разбитый нос. Лок снова отвел руку с кейсом, И впечатал импровизированное оружие полковнику в висок. Тот потерял сознание и сполз на пол. Кровь струилась из носа и глубокой треугольной раны над духом. Гарсия заморгал, пытаясь сфокусировать взгляд на дипломате. Сам виноват глупый моралист, сукин ты сын, бросил Лок. "На «Да меня убьют из-за тебя. Пожалуйста, не надо", прошептал полковник и попытался поднять руку. Лок ударил его чемоданом еще раз.